Глава двадцать Руслан. Олег что-то задумал. Неспроста он покинул больницу. Было неприятно, что Олеся скрыла это от меня, но понять ее было можно. Она все еще являлась невестой моего брата, и в их недолгих отношениях они должны разобраться без посторонних. Если бы это был не Олег, я бы нашел в себе силы отойти в сторону и терпеливо ждать, но сейчас с трудом сдерживался, чтобы не вмешаться отъехав от дома девушки на несколько километров, вернулся назад. Я еще не решил, что буду делать, но оставлять ее не хотел. Олег вел себя словно хищник, почуявший опасность, возвращающийся на свою территорию, чтобы ее пометить. Он забыл, что Олеся не игрушка, а живой человек. Хотя ему не было дела до ее чувств и переживаний, брат желал любыми методами получить свое. Выйдя из машины, я прислонился к двери и принялся наблюдать за подъездом. Брат же не собирался остаться у них на ночь. Две фигуры вышли во двор, несмотря на темноту, я узнал их сразу. Леся шла чуть впереди. Олег, сильно хромая, следовал за ней, но, заметив, что он с трудом передвигается, девушка взяла брата за руку и помогла дойти до скамейки. Чем больше времени они разговаривали, тем сложнее было заставлять себя оставаться на месте. Не знал, что сказал ей брат, но, внимательно наблюдая за хрупким силуэтом, сразу заметил, как опустились плечи девушки. Поникла голова. Всем своим видом Леся выражала безнадежность и отчаяние. Я не мог наблюдать за тем, что ей плохо. Уверенным шагом двинулся в их сторону. «Что он тут делает?» Услышал голос сводного брата. Олеся ничего не сказала. Я чувствовал, что она смотрела на меня. «Ты зачем покинул больницу?» Не скрывая своей злости, спросил я. «Не твое дело», ухмыльнувшись, ответил Олег. «Только не говори, что за меня переживал». «Не буду». «Скорее за нее», — перевел взгляд на Олесю. «Всем своим видом старался показать, что я рядом и не дам ее в обиду». «Садись в машину», — кивнул сводному брату. «Я тебя отвезу назад под присмотр врачей, а девушку провожу до квартиры». «Я сам провожу», — огрызнулся Олег. «Ну давай, спортсмен, тебе отлеживаться надо, но если ты хочешь пробежаться еще раз по лестницам, не смею мешать. Тебя никто не просил за мной приезжать», — огрызнулся яростно Олег. «Конечно. Ты у меня только деньги клянчишь», — ответил в его нахальной манере. «Возьми ключи и иди в машину. Я через несколько минут подойду». Жестко, так, чтобы у него не возникло желания возражать, произнес я. Кинув ему брелок, повернулся к девушке. «Идем. Я провожу». Олеся не решалась встать и уйти со мной. Протянув руку, помог ей подняться. Олег переводил настороженный взгляд с нее на меня. «Я сказал тебе, что сам провожу свою невесту». Если ты сейчас же не заткнешься и не начнешь вести себя как взрослый человек, я звоню Ирине и все ей рассказываю. Твердо, не повышая голоса, произнес я. Не хочу, чтобы из-за твоей тупорылости и как следствие ухудшения состояния она обвинила меня в недосмотре за младшеньким. Или ты до выписки сидишь безвылазно в больнице, или будешь находиться под присмотром матери. Не смей мне угрожать. Ты ни за что не расстроишь мою маму, скорее меня прибьешь. Сейчас не тот случай, чтобы со мной перерекаться, поверь. Твердо, но яростно заявил я, нависая над ним. «Не провоцируй меня, Олег. Мое терпение не безгранично. Ты уже давно завис над последней чертой». «Да пошел ты!» Встав резко со скамейки, он застонал от боли, но спустя миг поплелся к машине. Руку Олеси я так и не выпустил из своей. «Злишься на меня?» Тихо спросила она, когда Олег отошел на то расстояние, из которого не услышит. «Нет, ты не обязана была мне говорить» выдержав небольшую паузу, добавил. Но хотелось бы, чтобы ты мне доверяла. Между вами снова произошел конфликт по моей вине. Твоей вины в этом нет, а для конфликта нам повод не нужен. Я не могу быть спокоен, когда ты с Олегом. Он не причинит мне вред, ответила Олеся уверенно. Мне только и оставалось надеяться, что она права, хотя я в этом сильно сомневался. Как только брат узнает, что происходит между мной и Олесьей, он перестанет быть с ней милым. Меня он не тронет, потому что он трус. Потому что до ужаса боится лишиться моих денег. Потому что знает, я его с лица земли сотру, если он попробует перейти мне дорогу. Олег будет действовать из-под тяжка. На большее, братец, не способен, кишка тонка. Но Олег еще не знает, что если он причинит боль Лесе, я его не пощажу. Не посмотрю на чувства Ирины, уничтожу, подонка. Мою девочку я в обиду не дам. Чем он тебя так расстроил? Я смотрел только на нее. Хотелось забрать ту тревогу и безнадежность, которую я видел в глазах Леси. Помотав головой, отвечать она не стала. «Зачем он приходил, Олеся? Олег что-то замыслил, и я хочу понять, что? Не закрывайся от меня!» Мы стояли на лестничной площадке, не выдержав, прижал ее к себе. «В этом мире нет проблем, которые невозможно решить. Я смогу защитить тебя от всего, только не убегай!» Ее нежные руки крепко обняли меня. Лесе ничего не говорила, только теснее прижималась ко мне. В моих объятиях она искала убежище, защиту, надежду. Я готов был ей все это дать, но мне было нужно, чтобы она перестала молчать и таиться. Я всегда тебя выслушаю и пойму. Всегда останусь на твоей стороне. Но я не смогу помочь, если ты мне этого не позволишь. Прости. Мне нужно время, чтобы о многом подумать. Сейчас я не хочу обо всем этом говорить. Не поднимая головы, произнесла она мне в рубашку, согревая своим дыханием кожу в области сердца. — Мне пора идти, — шепнула она, но руки со спины не убрала, не отстранилась. — Я тебя никому не отдам, — подумал, вдыхая напоследок ее аромат. — Олеся! — высокий женский голос разрезал тишину на площадке. — Олеся! Мамин окрик заставил отскочить от Руслана. Как я могла не услышать звук поворота ключа в замке? «Здравствуйте», — произнес мой провожатый, слегка кивнув. «Здравствуйте», — ответила родительница, переведя удивленный взгляд с мужчины на меня. «Олеся, уже поздно. Тебе завтра рано на работу. Прощайся с молодым человеком и заходи. Доброй ночи», — сказала она Руслану и вернулась в квартиру, прикрыв за собой дверь. То, что мама промолчала, ни о чем не говорила. Она постеснялась Руслана но как только войду, меня ожидает допрос с разносом и лекция о том, как должна вести себя порядочная девушка. «Мне пора», — делай шаг назад, произнесла я, по-моему, уже не в первый раз, в голове все запуталось. «Предупреди маму, что я на днях приду к вам в гости. Меня пригласил твой отец», — пояснил он, заметив мое удивление. Я бессмысленно кивнула, но на самом деле была против. «Из-за мамы». Пока она видит в Олеге своего зятя, ей будет сложно вести себя учтиво с Русланом. А я не хотела, чтобы он ловил на себе ее недовольные взгляды. И не будет. Я должна все ей объяснить. Родительнице придется меня выслушать. Это Олег. Телефон в кармане Руслана разрывался, но он даже не думал его доставать. Мы не спешили расходиться, хотя на нас их ждали родные люди. Доброй ночи. Открывая дверь, я смотрела на него. «Руслан, если ты не поспешишь, он поднимется». В голосе моем слышались просительные нотки. «Не хотела я сегодня еще раз встречаться с Олегом. Если он психанет, с братом не уедет». «Ложись сразу отдыхать. Утром поговорим». Не дожидаясь лифта, мой начальник спустился по лестнице. «И как это называется? Что это сейчас было?» Как только я закрыла входную дверь, раздалось сзади. «Это называется объятие, мама». Устала ответила я, разворачиваясь к ней. «Не дерзи, Олеся. Я, я не хочу, чтобы об этом узнал твой отец. Идем, поговорим у тебя в комнате». Отец знаком с Русланом. Он даже его к нам в гости пригласил. «Что?» Мама тряхнула головой, будто ослышалась, затем уставилась на дверь спальни, за которой сейчас находился папа. «Ты хотела поговорить у меня в комнате?» Проходя мимо родительницы, сказала я. «Сегодня мне не дадут принять душ и лечь спать». — Олеся, я не понимаю, что происходит. Ты изменяешь жениху? — опустилась мама на стул, стоящий возле компьютерного стола. — Встречаешься сразу с двумя мужчинами. Никому я не изменяю. Если бы не Андрей, я бы с Олегом рассталась, как только бы его выписали из больницы. Подойдя к окну, я прислонилась к стене и уставилась на луну, которая висела прямо напротив моих глаз. Складывалось ощущение, что она смотрит на меня и следит за тем, что происходит в окнах квартиры. Ты хочешь бросить перспективного молодого человека и остаться с этим... с мужчиной, который старше тебя, у которого на лбу написано, что женщин он меняет чаще, чем носовые платки? Если бы я не встретила Руслана, с Олегом все равно бы рассталась. Ответила, не поворачиваясь к ней. Вы опять поругались. Поэтому ты решилась на тайную связь? Нет, мама, мы не ссорились. Тогда... Подожди, подожди. «Руслан случайно не является сводным братом Олега и твоим боссом?» «Не является. Не видела смысла это скрывать». «Но, Олеся, так нельзя! Ты встречаешься со старшим братом своего жениха за спиной у Олега? Я тебя так не воспитывала! Это... это... стыд и позор! Сразу с двумя братьями!» У нее, наверное, от этой новости голова разболелась. Я искоса наблюдала за тем, как она массирует пальцами виски. «Ты хоть понимаешь, что вносишь раздор в их семью, или тебе все равно?» Не успокаивалась мама. Там и без меня все было шатко. Братья практически не общаются. «Это не имеет значения, дочка. Обвинят во всем тебя. Я понимаю, что Руслан намного интереснее и перспективнее, чем младший брат, но ты не можешь быть уверенной в том, что этот мужчина захочет жениться на тебе». «Мама...» Причем тут перспективы, деньги, власть? Руслан мне нравится. Я хочу быть с ним, пережить все те эмоции и ощущения, которые он может мне дать. Пусть это будет неделя, месяц, год, неважно. Я хочу прожить свою судьбу, а не твою. Один день с ним не заменит мне сто лет жизни с Олегом. Это ты хочешь этой свадьбы, а не я. Но Олеся. Мама выглядела растерянной. Олег... Тебя обидел? Но Олег не так прост, как хочет казаться. Он вечно что-то недоговаривает, многое скрывает. Я чувствую себя марионеткой в его руках, которые умело управляют. Он любит меня не больше, чем какую-то ценную вещь. Рано или поздно я ему надоем. А о чем он хотел сегодня с тобой поговорить? Меня насторожил его поздний визит. Мама поняла, что настроена я серьезно, спорить не было смысла. Но это не значило, что она со мной согласна. Родительнице понадобится время, чтобы смириться с тем, что я не выхожу замуж за такого хорошего парня. Об Андрее. Олег утверждает, что брат должен был крупную сумму наркоторговцам. Что? Нет. Не дослушав меня, воскликнула испуганно мама, прикрывая ладонью рот. Он уверяет, что все уладил. Собрал деньги, недостающую сумму взял в долг и отдал этим нелюдям, которые угрожали брату. «Это же очень благородно», — тихо шепнула мама, впечатленная еще одним демонстративным поступком жениха. «Не спорю», — так же негромко ответила я ей. Не верила, что все так, как рассказывает Олег. Не могла этого объяснить, просто чувствовала, что в этой истории не все правда. «Эти царапины... Откуда они, Олеся?» — испуганно спросила мама, только что заметив следы от чужих ногтей. Это бывшая подружка Олега поставила. Или не бывшая. Я уже так запуталась. Как это произошло? Глаза мамы загорелись яростным блеском, словно у кошки, готовой броситься на защиту своего детеныша. Мы работали в одном отделе. Люда узнала, что я невеста Олега, не сдержалась. Она считает, что это я виновата в их расставании. Руслан ее уволил. Вот и правильно. Неправильно, мама. Она его по-настоящему любила и любит, а тот бессовестно ею пользовался, а потом и вовсе бросил, как только девушка стала ему не нужна. А Люда из-за своих чувств осталась без работы. А ты не допускаешь, что он влюбился в тебя, поэтому и оставил эту Людмилу? Давай оставим эту тему. Хочу искупаться и лечь спать. Может, позвоним Андрею? — предложила родительница. Бессмысленно. Ты же знаешь, брат ничего не расскажет, если сам не захочет. Да и время уже позднее. Андрей, скорее всего, спит. Руслан как раз хотел с ним поговорить. У меня тоже появились новые вопросы к брату. Нужно будет найти время, чтобы съездить в деревню. Маме об этом я ничего не сказала. Олеся, я запрещаю тебе встречаться с Русланом, пока ты не поставишь точку в отношениях с Олегом. Ты не аморальная девица, чтобы позволять себе такое. Прежде чем принять окончательное решение, посоветуйся со мной». Я не переживу, если с Андреем что-нибудь случится. Значит, если что-нибудь случится, со мной переживешь? Я родилась только для того, чтобы спасать брата, жертвуя собой. Зачем ты так, Олеся? Ты никогда не была злой. Я желаю счастья вам обоим. Просто ты у меня сильная, умная, серьезная. А Андрей, он... А Андрею давно пора вырасти.